Глава 17. Как выиграть эту партию? Игорь понимал, что по большому счету надежда только на его охрану. Но даже получая постоянные данные о местонахождении шефа благодаря все тем же часам, Артему с командой нужно время. Разобраться, хотя бы немного подготовиться к штурму. Доехать сюда в конце концов. Значит, нужно продолжать тянуть время. Для этого стоит сейчас согласиться на все. А когда их с Надей уведут куда-нибудь на ночь, наверняка Артем с ребятами и появится, Или попробуют сбежать сами. Даже в самой лучшей системе охраны может найтись брешь, в которую способны пролезть наивные наглецы. А если охрана не успеет? А если они не смогут выбраться? Что тогда? Игорь вновь незаметно сжал зубы. Выиграть Надину жизнь он должен в любом случае. Одно дело рисковать собой — Другое дело отдать на поругание и смерть девушку, которая даже не знала правды о нем. Да что там, спасти Надину жизнь он просто обязан, потому что без нее и ему не будет жизни, даже в посмертии». Игорь сделал задумчивое лицо, помолчал в ответ на угрозу Потоцкого. Потом подчеркнуто проникновенно нагнулся вперед, выпуская изнутри немного, совсем чуть-чуть, Уверенного в себе опытного игрока Василевского. Послушайте. Тверже и сдержаннее, чем раньше, сказал он. Я понял, что вы серьезные бизнесмены. И дело у вас очень серьезное к этому, Василенко. В общем, я согласен при одном условии. При каком? Вполне доброжелательно спросил Василий Аркадьевич. Видимо, ожидал требования дать больше денег, а денег давать он не собирался. Поэтому был благодушен и спокоен. Девушка пойдет со мной ответил Игорь, глядя Потоцкому в лицо. «Ваш Василенко ведь бог и царь в своей компании, так? Значит, любую девочку может с собой привести, и никто ему слова не скажет. Вот я и пойду туда со своей». Надя вздрогнул рядом с ним, прижалась к нему плечом. Игорь незаметно качнулся в ее сторону, мол, все в порядке. Хотя, конечно, от порядка все было очень далеко. Потоцкий расхохотался. «Парень, да ты с ума сошел? Ты ж понимаешь, твоя девка — наш гарант безопасности!» «Гарант, что ты не слетишь с тем, что все выполнишь. А если она с тобой пойдет, то где наши гарантии?» «А где мои гарантии?» — спросил в ответ Игорь. «Думаете, я совсем дурак, раз таксист, а не олигарх, как ваш смазливый педик Василенко? Я все выполню, а вы и денег не заплатите, и девочку мою пустите на дрова, и меня порежете. Где мои гарантии, что так не будет?» «А тебе вообще, парень, гарантии не положены», — сквозь зубы прошептал Потоцкий. «Тебе в лучшем случае жизнь положена, если не подведешь большого дядю». «Спокойней». Игорь примирительно поднял руки вверх, потом опустил. «Я не хочу вас обидеть, господа, но раз у меня нет гарантий, то и делать мне смысла ничего нет. Вы все равно нас убьете. А значит, предлагаю соглашение, которое устроит обе стороны. Девочка идет со мной. Я делаю, что нужно с вашими бумагами». Затем встречаемся, я передаю вам бумаги, забираю оплату. Три миллиона вы обещали. И больше мы никогда не встречаемся. Разумеется, если получится. Главное, чтобы Надя была рядом в безопасности. После входа в корпорацию Игорь превратится в себя самого. И вся эта сюрреалистическая мерзкая ситуация закончится. Он в порошок сотрет Потоцкого с его низкопробными криминальными псами. Видимо, в этот момент Василий Аркадьевич, погладив задумчиво подбородок, подумал, что убить парня с его девкой можно и после выполнения задания. «Хорошо, Гаричек, а скажи?» Прищурив глаза, спросил он. «А где нам гарантия, что войдя в корпорацию под именем Василевского? Ты не подставишь всех!» Игорь позволил себе рассмеяться. «Я дурак, что ли? Я ж понимаю, что расскажу я правду. Меня посадят за подлог!» На самом деле Игорь понимал, что при этих условиях у Иванова были бы шансы отделаться от тюрьмы, ведь подлог он осуществил бы под давлением. «А ваш Василенко наверняка и вовсе захочет меня прикончить. К тому же, кто откажется от трех миллионов?» «А ты башкой фурычишь», — задумчиво произнес Потоцкий, продолжая гладить подбородок. «Ну, будь по-твоему, пацан». И в этот момент к Игорю вдруг метнулся Кирилл схватил его за запястье и быстро загнул рукав наверх, обнажая дорогие часы. Игорь рванул руку на себя, но было уже поздно. «Видимо, рукав задрался, когда наклонился», — подумал Игорь. «Вот это сука и заметила. Шеф!» — Кирилл пристально поглядел на Потоцкого, одновременно показывая ему планшет. «Взгляни! У него часы, как у Василевского! Выглядит, как Василевский! Носит дорогущие часы, как у Василевского!» Потоцкому потребовалось лишь пара секунд, чтобы осознать. «Взять их!» Гаркнул он, и кабинет тут же начал заполняться его псами. Игорь вскочил с дивана, схватил Надю за руку и попробовал отступать к стене. Там вроде бы дверь, вдруг удастся выскользнуть в какой-нибудь коридор. «Игорь, они что, решили, что ты и есть тот мужик с картинки?» прошептала Надя, отчаянно сжимая его руку. «Похоже на то!» Сквозь зубы ответил Игорь. «Надо же, так мерзко провалиться!» Из-за часов. А вообще, главное, чтобы его не пристрелили сразу. Пять стволов были направлены на них. Игорь только и смог, что задвинуть девушку себе за спину. — Игорь Александрович! — издевательски заржал Потоцкий. — Какая удача! А вы актер, актер, ничего не скажешь. Какой талант пропадает! Браво! Василий театрально похлопал в ладоши. Но тут же его лицо изменилось и стало по-настоящему злым. «Вот и встретились, Игорек!» — прошипел он. Игорь молчал, ощупал стену за спиной. Нет, дверь не открывалась, а Надя пыталась выскользнуть из-за него. Дон «Да же просто таксист! Отпустите нас!» — закричала она. «Я видела, как он работает! Людей развозит!» «Тихо, Надя!» — цыкнул ей Игорь, и девушка осеклась. «Сколько?» — коротко спросил он, обернувшись к Потоцкому. «Не откупишься!» — усмехнулся Василий. Игорь хотел ответить не за меня, сколько чтобы она ушла живой. Но в этот момент раздались странные звуки. Сначала, когда Надя поняла, что эти бандиты не по ее душу, то просто не могла допустить представить себе, что такое им понадобилось. Вроде как им нужен Игорь, но зачем? Страшно было, но не до дрожи. Скорее, как-то обидно. Всегда боялась одного — а опасность пришла совсем с другой стороны. Планировала погибнуть одним способом, а тут другое и так внезапно. А еще, пока они ехали, пока их кормили и разговаривали с ними, она думала, что опаздывает домой Киру, что даже не может ему позвонить, ведь сумочку с телефоном у нее отобрали. И вот это был конец света. От этого начинало трясти. Нужно как-то быстренько разобраться с бандитами. Да как они не понимают, что она домой опаздывает, что дед убьет ее или, скорее, сделает нечто похуже и не с ней. Но, конечно, понимала Надя и всю абсурдность своего этого страха сейчас, когда их жизнь висела на волоске по другим причинам. Хотя почему абсурдность? Там тоже вопрос жизни и смерти. Постепенно, не сразу, но она начала догадываться, в чем дело». Эти люди считают, что Игорь похож на какого-то влиятельного, богатого человека. Ну да, мужчина на фото и в самом деле напоминал Игоря. Это был Игорь, как она представляла себе, если одеть его по-бизнесменски. Нет, не такой, лучше, красивее. «Игорь, миленький, я не знаю, что делать», — шептала она мысленно. «Пусть у тебя получится». Надя никогда не была глупой, даже сейчас хорошо понимала что Игорь старается договориться так, чтобы их оставили в живых. Вначале ее удивило, когда он заговорил не своим голосом, как разбитной неинтеллигентный парень, но быстро осознала, что он делает это специально. Как же ей ему помочь? Никак. Молчать. А по спине пробегал холодок от того, что совсем скоро они могут умереть. Как будто стояла на лезвии ножа. Шаг, то есть слово в сторону, и все. А потом вдруг наступил кошмар. Хаос, в котором ей было не сориентироваться. Второй человек помоложе кинулся к Игорю, хватал его за руку, тряс часами. «О, Боже!» — подумала Надя. «Они что, решили? Решили, что ее Игорь — тот Игорь? Бред! Но бред опасный, ведь богатого Игоря с фотографией они, похоже, хотят убить!» Игорь потащил ее к стене, комната наводнилась людьми с пистолетами — Надя отчаянно кричала, что это просто Игорь, просто таксист. Вдруг они ей поверят? Но Игорь сурово велел ей заткнуться, так что язык сам присох к небу. «Сколько?» – услышала она его голос. И очень злой ответ – «Не откупишься». Она ничего не поняла. Ведь ясно, Игорь не может откупиться, хоть и шутит про деньги. Поняла только, что, похоже, их сейчас расстреляют, и это в лучшем случае. Она зажмурилась, ожидая звуков выстрелов и боли, плечом прижалась к Игорю. Умереть рядом с ним, чувствуя его рядом, касаясь его, это почти счастье. И тут выстрелы действительно прогремели. Одновременно со всех сторон послышался какой-то грохот, непонятные свистящие звуки. Надя распахнула глаза. В комнате висели клубы дыма. Один за другим в окно и в дверь врывались какие-то здоровые мужики с оружием. Кажется, почти всех, целившихся в них с Игорем, эти мужики заломали лицом вниз. Но пока все вокруг еще мелькало, дралось, рушилось, она не могла ничего понять. «Сядь здесь и не высовывайся!» Игорь быстро огляделся вокруг, заметил небольшую тумбу с экраном на ней и рывком закинул за нее Надю. «А ты? Кто это?» — крикнула ему Надя, инстинктивно вцепившись руками в его рубашку, пытаясь затащить его к себе в зыбкое укрытие. Неважно. Главное — это спасение. Бросил Игорь, отцепил ее руки и шагнул вправо, где большой мужчина в темном взял на прицел главного похитителя. И тут, выглянув из-за тумбы, Надя узнала этого человека в темном. Конечно, она лишь мельком прежде видела его лицо, наблюдала его больше со спины, но узнала. У нее вообще была хорошая зрительная память, и на внимательность Надя не жаловалась. Это был тот таксист что отвозил их с Игорем в Владкарина с ВДНХ. «Суровый дядечка, больше похожий на военного», как подумала она тогда. «С ним что делаем, шеф?» спросил он у Игоря, тем самым знакомым голосом сурового таксиста. Краем глаза Надя видела, как Игорь, другой, словно он преобразился в мгновение ока, строгий, насмешливый, очень деловой, подпер подбородок двумя пальцами и задумчиво посмотрел на похитителя. «Что же, Василий Аркадьевич?» Кажется, так вас по имени-отчеству. Хотели попасть ко мне в корпорацию и получить бумаги. Что ж, я предоставлю такую возможность. Сейчас вы там окажетесь и бумаги подпишете. В том числе чистосердечное признание. А потом сядете, — бросил он напоследок. «Мне нельзя садиться, у меня семья!» Отчаянно прошипел Василий Аркадьевич. А семья прежде стоило подумать», — жестко усмехнулся Игорь. «Семью твою не тронем. Я ж не ты». Обернулся к таксисту, что-то говорил, спрашивал, резко отдавал распоряжение. «Другой, совсем другой человек. Не ее, Игорь. Чужой, холодный, жесткий. Акула». Надя откинулась спиной на стену, села, согнув ноги, обняла их руками. Запрокинула голову и горько усмехнулась. Уже не смотрела в комнату, где стихали звуки борьбы, и слышались командные голоса Игоря и дядечки таксиста закрыла глаза. Мозаика складывалась постепенно, не сразу, неохотно, Но все же факты ложились каждый в свою ячейку, и вырисовывалась общая картина. Это не бандиты ошиблись. Это она ошиблась. Во всем. Игоря, таксиста Иванова с походным прошлым, интересного, сильного, внимательного и веселого парня, не существовало. Его просто никогда не было. Того, кого она полюбила, не существует. Есть другой человек. Какой-то богатый и могущественный мужчина. Тоже Игорь по имени. Василевский. Кажется, эту фамилию называли бандиты. А Игорь забавно переиначивал ее в Василенко. Мол, не расслышал, не запомнил. Вот артист. Это ведь его собственная настоящая фамилия. Надя снова горько усмехнулась, смахнула ладонью слезинку, выскользнувшую из-под века. Этот могущественный человек, видимо, от скуки решил развлечься, изображая из себя таксиста, а потом придумал поиграть с ней, вернее, ею, Надей, позабавить себя, соблазняя глупую сумасшедшую девушку. Экзотики, похоже, захотелось. Он ведь с самого начала видел, что с ней что-то не так, что она не совсем нормальная. Надя это знала просто списывала его терпимость на добродушный снисходительный нрав. Думала, что встретила мужчину своей мечты, единственного, надежного, доброго к ней. Дурочка. Маленькая, глупенькая дурочка. Из фильмов и книжек, и из жизни. Тысячи таких девушек верили в любовь, отдавались, клали свою жизнь на откуп этой любви, а потом оставались в одиночестве — один на один со своими проблемами, которые не решить, и погибали. Смахнула еще одну слезинку. Не время плакать. Теперь, когда их спасли, опять нужно думать о Кире. Она и так уже невозможно слишком сильно опоздала. Ах, да, Игорь сказал тогда, что у него есть деньги. И это правда, конечно, у богатого мужчины они есть. Он даже готов ради своего удовольствия купить на них Надю. Об этом, видимо, и хотел с ней поговорить у машины, когда закурил, и на них напали бандиты. Предложить сделку, купить ее как экзотическую вещицу, этакую девочку с придурью. Наверное, какое-то время она бы его забавляла своей наивностью и неуравновешенными эмоциями, а потом что? Смахнула третью слезинку, крепче закусила губу, чтобы не реветь. Сейчас ей нужно выбраться отсюда и успокоить Кира». Дать ему вожделенное, чтобы он не совершил роковой звонок, который убьет ее отца. Потому что искренне от всего сердца ей никто не поможет. Ей самой решать свои проблемы и спасать свою семью. Не стоит быть девочкой из книги, которая довела все до точки, когда уже никого не спасти. И тут Надя поняла, что звуки в комнате стихли. «Надя, с тобой все в порядке?» — услышала она. Мужчина, которого она прежде знала как Игоря, решительно взял ее за подмышки и поднял на ноги. Вгляделся в ее лицо. «Надо же!» — подумала Надя. «Даже голос у него другой. Так притворялся. Ему бы Оскара дать за лучшую мужскую роль». «Да, спасибо. Все хорошо». «Может, врача для девушки?» — произнес из-за спины Игоря тот темный таксист. «Нет-нет, не нужно. Со мной все в порядке», — заглотнула Надя. «Я просто испугалась, все хорошо. Нас ведь не били, и вы подоспели вовремя». «Хорошо». Игорь крепко взял ее за плечи. «Надя, послушай, сейчас очень много дел. Я должен разобраться с этим раз и навсегда, понимаешь?» Надя кивнула. Ей было холодно и страшно, когда этот чужой человек в теле ее Игоря держал ее за плечи и твердо убеждал в чем-то. «Сейчас мы поедем в одно место в Москве. Я закончу все, что нужно, а ты отдохнешь». Потом мы с тобой поедем домой, поговорим, придем в себя. Я все тебе объясню. Хорошо, милая?» Надя чуть не вздрогнула. Это «милая» прозвучало как раньше, нежно, непринужденно, как у ее Игоря. Так хотелось потянуться за этим словом, пойти за ним, всхлипнуть и прижаться к его груди. Но у этого другого мужчины важные дела. Ему нужно раскатать бандитов, наверняка нужно решить и вопросы с полицией. Надя это понимала. Ему не до ее слез. Ему вообще не до нее. Он даже не спросил, поедет ли она к нему домой. Просто сказал, что поедет. Как будто она уже ему принадлежит как экзотическая вещь, которую он привез из дальних стран. «Игорь, послушай». Все же попробовала она. «Мне... я опоздала домой. Мне срочно нужно». «Туда ты не поедешь, это опасно. Чуть позже поедем ко мне и все решим». Отрезал Игорь. «Пойдем, все хорошо будет». Он на бегу коснулся кистью ее щеки. «Только закончим». И взял ее за руку, чтобы повезти куда-то. Надя уперлась ногами. «Мой телефон! Сумочка!» Чуть не заревела она, подумав, что Кир уже раз тридцать звонил ей и, не получив ответа, надумал неизвестно что. Впрочем, ведь все, что он мог надумать, по сути, было правдой. «Найдите сумочку надежды», — сказал Игорь. «Срочно!» И ни слова не говоря ей, только кидая фразы окружающим охранникам, повел ее в сад, обходя скрученных бандитов. Возле большой белой машины они остановились. Игорь велел ей сесть на заднее сиденье. Сам смотрел, как в другую машину грузят Василия Аркадьевича. Надя застыла, глядя туда же. А ведь этот человек, которого сейчас запихнули в машину люди Игоря, мог убить их. Ее тоже». Наверняка ее ждала какая-то жуткая участь. По спине пробежали холодные мурашки и растворились. Это было не страшно. Кир, ждущий дома, и чужой человек, который, не спросив разрешения, увозит ее куда-то, были намного страшнее. «Надежда, ваша сумочка», — вежливо произнес оказавшийся рядом высокий молодой человек в военной одежде. «Спасибо». Надя растерянно взяла сумочку. «Все, поехали», — сказал Игорь и рукой направил ее внутрь белого автомобиля. «Нужно разобраться с этим окончательно!»